Глава 18 И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился. До земли и сказал Владыка Если я обрел благоволение Пред очами твоими Не пройди мимо раба твоего И принесут немного воды И омоют ноги ваши И отдохните под этим деревом А я принесу хлеба И вы подкрепите сердца ваши Потом пойдите в путь свой Так как вы идете мимо раба вашего Они сказали, «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к саре и сказал, «Поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему, «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь, в шатре». И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей, а Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных и обыкновенные у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав: мне ли когда я состарилась иметь сие утешение? И господин мой стар. И сказал Господь Аврааму От чего это рассмеялась Сара, сказав: "Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Если что трудное для Господа. В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын". Сара же не призналась, а сказала: "Я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал, «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Садом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли, «Неправосудно!» Господь сказал, «Если я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то я ради них пощижу все место сие». Авраам сказал в ответ, «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти». «Неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город?» Он сказал, «Не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, «Может быть, найдется там сорок?» Он сказал, «Не сделаю того и ради сорока». И сказал Авраам, «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там тридцать?» Он сказал, «Не сделаю, если найдется там тридцать». Авраам сказал, «Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там двадцать?» Он сказал, «Не истреблю ради двадцати». Авраам сказал, «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там десять». Он сказал, не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место.